Глава пятидесятая. Музыканты прекратили играть, придворные затихли. Не слышно ни одного шпатка. Тишина. «Да...» — насмешливо тянет Вильгир. «Я не спорю, жену, конечно, ты выбрал себе красивую. Хотя у нас во дворце есть дамы прекраснее. Но я не понимаю, почему вдруг надо было брать в жены собственную рабыню. Такой жуткий мезальянс». «Впрочем, о чем это я? Ты ведь сам сын рабыни, бастард, которому просто повезло, что все официальные наследники рода были убиты. Как бы высоко не взлетал, а низы все равно тянут к себе, верно?» По залу пошла волна шепотков. Император напрямую при всех оскорбил своего генерала. Провоцирует. Оказывается, о я не знаю даже больше, чем могла предположить. «Она даже не какая-нибудь бывшая провинциальная принцесса!» Меж тем жестким тоном продолжает говорить император. «Боюсь, ты во время сражений повредил голову и не отдаешь отчет своим действиям. Не обижайся, но я вынужден аннулировать этот брак». Ну, все кажется. Недолго я замужем побыла. Шум в зале нарастает, но сразу становится тише, как только начинает говорить генерал. Комиссия магических ликари может подтвердить мое отменное душевное здоровье. Не в пример другим. Как выяснилось во время похода моя жена Мак, причем из древней друидской ветви. Этот брак выгоден моему роду. вливание свежей магической крови и усиление моей. Мак – это уже непростой человек. В каком бы социальном положении в тот или иной жизненный момент не оказался. У моего рода достаточно богатств земель и влияния. «Мне большего не требуется, так что я делаю ставку на продолжение рода и сильных одаренных потомках». «Ну и, конечно же...» Генерал положил руку мне на талию и крепко прижал к себе. «Дело тут не только в выгоде. Моя жена — потрясающая женщина. Нежная, чувственная, страстная. И в то же время очень выносливая, если вы понимаете, о чем я. Не каждая женщина сможет выдержать мой темперамент и требовательность». Ее без проблем можно брать с собой в поход. Она неприхотлива, легко воспринимает походную жизнь, весела, может рассказать тысячи интереснейших историй. Смелая, в качестве мага приняла участие в бою, благодаря своим друидским знаниям, оказав неоценимую помощь. В армии ее очень хорошо приняли. Все военное командование от нее в восторге. Император хмурит брови, пристально меня разглядывая. Кажется, сам не подозревал, какую женщину упустил. Я сама-то такого о себе не знала. От его пронизывающего взгляда сразу вспомнила, что нужно изображать влюбленную ласковую жену, и тут же прижалась к плечу мужа и томно вздохнула. Счастливо жмурюсь и наивно улыбаясь Император сейчас, кажется, взорвется от переполняющих его эмоций. Несколько долгих мгновений тишины и... Что же я рад, если так? Будем надеяться, что в будущем ты не пожалеешь о своем решении. «Одаренных детей можно было получить от рабыни. Учти, общество теперь будет пристально наблюдать за вашей парой. Если супруга будет вести себя неподобающей столь высокому статусу герцогини, я буду вынужден все-таки разорвать этот брак». На этом суровое представление императора закончилось, и начался обычный прием. Чувствую, что Соул напряжен, собран и внимателен. «Сейчас он словно станет врага». «Говори как можно меньше, Эль». «Тихо произносит генерал». «За тобой сейчас будут пристально наблюдать и пытаться подловить на малейшие ошибки». «Этикет-то знаешь плохо. Местных подводных течений и подавно. Можешь кого-то оскорбить, случайно это запомнят и тут донесут». «Не думала, что когда-нибудь буду стараться сделать так, чтобы меня не развели с Соулом. Но, оказывается, может и такое быть». Было не просто отмалчиваться в светских беседах. Меня откровенно провоцировали и пытались найти слабое место, чтобы посильнее ужалить. Но вынуждены были только натужно смеяться над тем, какая молчунья и скромница. стало после знакомства с генералом. А ведь такой точно не была. Про мое выступление на отборе императорских фавориток знают все. Как я теперь знаю, многие мои фразочки разошлись на цитаты. Когда заиграла музыка, первый мой танец был с генералом. Быстро осознала, что местные танцы я не знаю, и был бы конфуз. Но Соул Вилл так умело направлял, что у меня все получалось интуитивно. А в самый сложный момент он просто брал меня, прижимал к себе и, приподняв, над полом кружил. Длинное пышное платье отлично скрывало, что я не танцую, а летаю. Но вот начинается второй танец, и передо мной появляется император. Он ничего не спрашивает, он требовательно протягивает ко мне руку, приглашающим жесте. В этот момент я испугалась не столько самого Вильгера, сколько того, что, снимая плохое знание танцев, тут же вскроется и сразу же объявит, что я не неподходящая герцогиня. Развод. Силой вцепилась в руку супруга, сигнализируя ему, что дело плохо, мне пора спасать. Сол чуть подвинул меня себе за спину, а сам выдвинулся вперед. Теперь получается, что император приглашает на танец своего генерала. Люди вокруг нас перестали дышать, так внимательно следят за всем, что происходит. Простите, ваше величество. «Но я не разрешаю своей жене танцевать с кем-то, кроме меня». Слово «танцевать» Риган выделил особо, словно намекнул на нечто другое. Брови Вильгера удивленно поднялись вверх. «Ты нарушаешь этикет и отказываешь своему господину. Ты понимаешь последствия?» «Это не такое серьезное нарушение этикета. Я имею полное право запретить жене танцы с другими. Что касаемо остального, да?» «Как вы меня накажете за нежелание делиться своей женой, господин?» Глаза Вильгера метают молнии. Это прямой ему вызов. Судя по настроению императора, он сейчас отправит своего генерала на плаху, но несколько мучительных секунд тишины, и вельгер разворачивается, молча уходит. Соул довольно усмехнулся. «Я так не боялась, даже когда меня монстры чуть не съели». После инцидента ко мне стали обращаться куда как уважительнее, но все равно постоянно ловлю на себе колючие, изучающие взгляды. И злые. Злые и завистливые в основном отдам. Я думаю, за них никто так не вступался. И император успел со многими потанцевать.